Глава 5. Вместо парка, залитого тёплым солнцем, мы оказались возле дома, за углом которого я обнаружил собирающего пиццу Гришу. Во всём виноват он, закричала кукольница, наконец обратив на меня внимание. Её спутник тут же бросился на меня, наравне ухватить за горло, хидарь снёс ему голову. Дело вместе с отрубленной головой тут же испарилось. После чего на меня кинулась и женщина, повторяя учить своего выдуманного мужа. Инесса смотрела на меня полными слёз глазами, готовая разрыдаться в любую секунду. "Фублио так, ты уничтожил мою мечту", сказала она. Вот только голос принадлежал уже не маленькой девочке, а главе контрразведки, хлебнувшей дерьма полной ложкой. "Нет, я дал тебе новую. Ты шавон. В ней втопнула ножкой девчонка, и меня выкинуло прочь. Осталось теперь только отыскать, где Инесса кошмарит мой конструкт и разобраться с этим. В том месте должна находиться её настоящая я. Хотя сейчас я тоже общался с настоящим я. Это что же получается, у Инессы раздвоение личности или начинает течь чердак? Но этого совершенно точно не должно случиться. Такая утечка грозит кому угодно, кроме людей, пользующихся пси-энергией. Слишком специфическое влияние она оказывает на разум своих адептов. И вновь маленький кусочек тьмы принялся за свою работу. На этот раз всё затянулось довольно надолго. Пришлось поглотить больше тысячи воспоминаний, пока не нашлась нужная дверь. Войдя внутрь, я начал смеяться. Смеяться, что есть мочи. У меня даже слёзы выступили на глазах и заболел живот. Сейчас я оказался на нашей первой встрече в кабинете у Гадунова. Ера Зараазом повторялась одна и та же последовательность. Сперва я позволяю тёмной лентяйке полакомиться энергией Нессы, и та прихватыт малость её жизненных сил, а после чего беру её тело под свой контроль и отправляю долбиться головой об стену. Как только заканчивает этот цепочке, она начинает повторяться снова. Это сколько же раз я уже заставлял её биться головой о стену. Предстаёт даже самому стало её жалко. Но в этот раз она сама была виновата и получила заслуженное наказание. Разобраться с этим кошмаром было проще простого. Я просто убил всех, кто находился в кабинете. Сопротивляться мне никто не стал. Тем более энергия конструкта уже должна была подходить к концу. Самому последнему я снёс голову самому себе. Очень странное ощущение, когда убиваешь себя. Даже не знаю, с чем это сравнить. Как только моё тело исчезло, Инесса перестала трястись и истерить. Хватит уже с тебя. Свое наказание ты получила. А теперь давай возвращаться обратно. На месте мне нужно будет ещё кое-что сделать, чтобы ты наверняка больше не попала в лапы имперским учёным. Инесса с подозрением посмотрела на меня. Похоже, она совершенно не понимает, что тут происходит, и что сейчас она заперта внутри своего разума. Я обязательно расскажу тебе всё, как только окажемся снаружи. Мне нужно, чтобы ты выгнала меня из собственного сознания. Я тупо не знаю, как это сделать. Меня отчислили с этого курса раньше, чем начали обучать, как это сделать, сказал я, поведавы на ещё небольшую часть своей прошлой жизни. Хочешь сказать, всё это было только в моём воображении? Уже сказал. Ну ты что хотела? Дала захватить свой разум, а потом ещё и на нас попыталась напасть. Вот мне пришлось малость тебя успокоить. Пожалуй, я плечами После моих слов Инесса всё передёрнула. Видимо, снова вспомнила, как весело проводила время в этом кабинете. Ты долго ещё собираешься здесь торчать? начал я поторапливать девушку. В ответ она просто махнула на меня рукой и столь простым жестом выбила из своего сознания. Снова оказавшись в своём теле, я с неперевычки даже шлёпнулся на задницу. Всё же перемещаться силой мысли мне нравилось намного больше. Инесса начала открывать глаза. На ней я займусь немного позже. Сейчас ещё оставалась марионетка Галицина, которая по-прежнему стояла на месте, где я её оставил. В спине виднелось пара новых дырок, а в задницу воткнулось остряблома камня. Но марионетка по-прежнему продолжала функционировать. Управляющий энергетический канал оставался под защитой кокона из синки. Сейчас я должен попробовать подключиться к нему. Вот только как это сделать? И с чего начать? Первый блин оказался комом. Я попробовал провернуть всё при помощи синки, но из-за этой затеи ничего не вышло. Божественной энергии просто не было места в управляющем канале, она не могла туда пробраться. Ни остальные энергии не были способны сделать это. Утром долгих комбинаций и вариантов, у меня всё же получилось подключиться к каналу. И сделал я это при помощи низших энергий. КК с небольшим дополнением из рейки позволило мне установить связь с управляющим каналом. Как только это произошло, я словно оказался в другом теле. Хотя по сути так оно и было. Сейчас я видел самого себя глазами марионетки. Ещё я чувствовал силу и что могу к ней прикоснуться. Попробовал это сделать, получилось всё без проблем. Дальше я представил, как хожу, двигаю руками, головой, марионетка повторила всё в точности. Походу дело у меня получилось. Думаю, я знаю, каким образом мы станем преследовать кукольницу. Теперь она даже не будет знать, что мы рядом, и не сможет сбежать. Ладно, с Маринетт я вроде справился. С более тонкими настройками и элементами управления займусь позже. Сейчас нужно собраться всем вместе и решить, что делать дальше. Он мёртв? спросила меня подошедшая Инесса. Она слегка прихрамывала на правую ногу, но видимых повреждений у неё не было. Выглядела она, конечно, не лучшим образом, слонопила несколько дней без перерыва. В разрушенной части города порой раздавались взрывы, после которых инаса корчилась, словно они причиняли ей причиняли физическую боль. Похоже, голова у неё просто раскалывается после всего произошедшего в её разуме. Похоже, потеря стольких воспоминаний на ней не прошла для неё бесследно. Ну пусть скажет мне спасибо за то, что я вообще полез спасать её, а не прибил на месте до да к тому же освободил от управляющего модуля. Вспомнив об этом, сразу потянулся к Синке. Сейчас она откликалась очень охотно, и поэтому уже через секунду я окутал Инесу божественной энергией и заговорил. Тебе больше не нужно слепо подчиняться всем приказам императора и людей, что издевались над тобой, проводя все те чудовищные эксперименты. Услышав это, Инеса вздрогнула. В её глазах я увидел страх, но на этот раз она не попыталась спрятаться, забиться куда-нибудь, как наверняка всегда делала до этого момента. С тех жес, когда её разум был освобождён, она наконец смогла осознать, что больше не хочет подчиняться этим людям и продолжать делать, что ей прикажут. Осознание этого принесло с собой радость и облегчение, которые она не испытывала ни разу в жизни. Всё это легко читалось по её лицу и глазам. С этой поры я освобождаю тебя от любых клятв, данных когда-либо. Завмет ты станешь служить мне, и как только выполнишь работу, которую я тебе поручу, станешь свободной. Синк начала свою работу, уничтожая все следы от былых клятв и шрамы от управляющего модуля, которыми была покрыта основная часть энергетического каркаса Инесы. Как и в случае с Денисом, девушка упала на землю и начала дико кричать. По мере того, как на её энергетическом каркасе начала образовываться золотистая сетка, Инеса стала успокаиваться. Когда процесс был завершён, она уже пришла в себя и смотрела на меня непонимающим взглядом. Я уничтожил всё, что заставляло тебя подчиняться императору и его прихотям. Как по-другому назвать этих людей, я не знал. Теперь ты поможешь мне создать один из сильнейших кланов в мире. Как только это произойдёт, станешь свободной. Энесса не сказала ни слова. Она села, но не спешила вставать. Вместо этого она встала на колени и низко поклонилась мне, касаясь лбом земли. В этот момент её тело окутовала так хорошо знакомая мне белёсая дымка, и Несса принесла клятву. Вот только что она поклялась делать: служить мне или перегрызть глотку мне при первом удобном случае. Хотя второе просто невозможно после того, как я оставил на её энергетическом каркасе свою метку. "Стоять!" заорал я, но уже собравшись она нанести удар по Инессе, Гришу и Софу. Но всякий случай поставил между нами жёсткие щиты. Она была под принуждением, но я уже вернул её обратно. Сейчас она не представляет для нас никакой опасности. Вож прибетио прямо сейчас, что мы в будущем незнанмало нам больше подобных проблем, заявил Гриша, держа наготове какую-то технику. Его ненависть к Несе после того, как она подчинила его разум, многократно возросла. А я ведь так и не выяснил, что она такого натворила, чтобы заслужить подобное отшение Гриши. Но сейчас она в любом случае находится под моей защитой, поэтому придёт совсем обломиться. Сперва они должны будут справиться со мной. "Ну вот же идиот", сказала Софа. После того, как я заучил им всё это. Кто сказал, Гриша, я пожалуй, опишу. Слишком уж он экспрессивно выражался, кроме предлогов и местоимений, его речь состояла из отборнейшей ругани. Ты уверен, что ей можно теперь доверять? спросила у меня бабушка. Они с Давидом подошли к нам самыми последними. Видимо, бой с марионетками сильно вымотал её, раз она не воспользовалась перемещением полностью. Теперь она подчиняется только мне. Я уничтожил все управляющие механизмы, разработанные учёными империи. Произнося это, я внимательно следил за реакцией стариков. Если Валентина Николаевна смотрела на меня совершенно не понимая, что за чушь я несу, то Давридов всё сразу понял. Он тоже был в курсе, кто такая Инесса и для каких целей её используют. Но оно и не удивительно, всё же глава тайной канцелярии просто обязан знать такие вещи. Наверняка Инесса не одна такая. Да и эксперименты по созданию подобных владеющих проводят и по сей день. В этом я совершенно не сомневаюсь. Просто я в очередной раз получил подтверждение, что срочно нужно валить из империи, а для этого нужен такой император. Метка оставалась на том же месте, что и сразу после бегства кукловодника. Жаль, у нас нет подобного человека, умеющего телепортироваться так далеко. Возможно, я смогу показать ему место, в которое нужно открыть телепорт. 刘荣，这成功了，为我们节省了大量时间。斯捷潘诺维奇，我们能多快把这位从学院的人接到这里？我一有这个念头就问了。是的，我的，今晚能做到，如果使用空军的话。了解了最近的事件，在边境地区使用空军的禁令在任何情况下都将被取消，达维多夫回答道，听到了我想要尝试做这件事。 У нас же имеется очень талантливый порталист, тем более я хочу попробовать его усилить. Если всё получится, нам не придётся больше бегать за кукольницей. Да, ну, если не получится, всегда есть запасной вариант в лице марионетки Гарицина. До прибытия Арсения оставалось ещё много времени, использовать его нужно максимально эффективно. В этот момент над нашими головами раздался шум вертолётных лопастей. Спасатели увидели выживших на острове и отправили вертолёт. Довыдов тут же взял на себя командование спасателями, и мы, погрузившись в вертолёт, отправились в уцелевшую часть города. Там все сразу же развели бурную деятельность, стараясь помочь хоть чем-то жителям разрушенного города. В здании Пензежа шумтайной канцелярии остались только я и Маринетта Галицина. Мне как можно скорее нужно разобраться с её управлением. На помощь пострадавшим отправилась даже Несса. Она своей силой должна будет успокаивать людей. Время до прилёта Арсения пролетело практически незаметно. Я настолько увлёкся работой с марионеткой, что даже не сразу понял, когда мне начали кричать, чтобы я поднимался из подвала, в котором мы решили держать тело Галицына. Ещё неизвестно, как оно себя поведёт. Не хватало ещё, чтобы он начал разлагаться. Но вроде другие марионетки даже в более запущённом состоянии не страдали подобным. Возможно, сила кукольника способна сдерживать эти процессы. В чём нам только предстояло убедиться. Наверху уже собрался весь наш отряд вместе с его новым членом. Все, за исключением Арсения, выглядели очень уставшими. Они были перепачканы сажей и пропахли дымом. Выслушав моё объяснение, что требуется от Арсения, он надолго задумался, после чего сказал, что можно попробовать, но это слишком рискованно. Даже если у нас и получится открыть портал на столь большое расстояние, существует опасность того, что мы можем оказаться вмурованными в стену, упасть с большой высоты, оказаться глубоко под водой или что-то ещё в подобном ключе. На моё замечание, что в портал видно другую точку пространства, когда он открывается, Арсений сказал, что так происходит только если владеющий, открывающий портал, видит конечную точку или хотя бы уже бывал в этом месте. Во всех остальных случаях портальное окно непрозрачное, и в него нельзя что-либо увидеть. А вот это действительно хреново. Я надеялся совершенно на другой ответ. Но делать нечего, нужно пробовать. Слишком это шикарная возможность, чтобы отказываться от неё так просто. Остальные всё же решили немного отдохнуть, пока мы с Арсением проводим испытание моей идеи. Для начала решили попробовать открыть портал недалеко. Конкретной точки был разрушенный забор на острове Кукольнице. Я максимально точно попробовал воспроизвести отложенную в памяти картину и передать её Арсению. Вышло это попытки с десятой. Но как ни старался Арсений, портал не хотел открываться. Возможно, ему просто не хватало на это сил. Тогда я начал наблюдать за действиями Арсения в энергетическом плане. Как только он начинал создавать поле тени портала, оно разваливалось в самом начале, даже не успевая высвободить необходимое количество энергии. Дело тут было не в нехватке сил, а в чём-то другом. Оставалось понять только в чём. Арсений не мог мне в этом помочь. Поэтому оставалось искать ответ Мехдамтыка. Решение нашлось только после того, как я смог увидеть открытие около сотни порталов. Делал их Арсений на близкое расстояние, поэтому никаких осечек тут не было. Парень просто не верил сам себе. Но эту ситуацию быстро помогла исправить Несса. Пользуясь своими штучками, она за пару минут смогла сделать так, чтобы парень открыл портал по моим воспоминаниям в точности в то место, где ещё остался уцелевший забор. Арсений сперва даже сам не поверил, что у него всё получилось. И только после того, как я на свой страх и риск прошёл сквозь портал и вернулся обратно, он радостно начал скакать, тут же утратив контроль над порталом, от чего тот и захлопнулся. Дальше мы провели ещё несколько экспериментов. Арсений становился всё увереннее и увереннее. Он так старался, что я начал подозревать, что Инесса явно что-то пообещала ему, и сделан справиться с поставленной задачей. Я же знаю, если правда пообещала, заставлю выполнить обещание. Парень из кожи вон лезет. Мне самому будет дико обидно, если она его кинет. Часа через 4 мы вернулись в здание, чтобы застать картину Спящего царства. Все отрубились там, где смогли пристроиться. Софа вообще, спала стоя, уткнувшись головой в стену. Как она вообще ещё не упала? Лучше всех устроилась бабушка. Она спала на единственном диванчике. А рядом с ней, привалившись спиной к этому самому диванчику с палдавидов, подозреваю, что это именно он организовал бабушке столь комфортные условия. Всё же что-то есть между этой парочкой, что-то неявное не договаривает. Нужно было и мне отдохнуть хоть немного. Арсений, как самый свежий из нас, вызвался хранить наш покой, сказав, что выспался ещё в самолёте. Спорить я не стал и найдя для себя подходящее место рядом с давыдовым тоже завалился спать. Чего так долго? Я уже задолбался тут ждать. Сразу же начал наезжать на меня куратор.